В следующий момент клубок с добычей исчез в широко р а с к р ы в ш и м с я на вершине ствола в центре венца щупалец ротовом отверстии. Еще момент, и над Актиней вновь распустился очаровательный цветок с красивыми, нежными, слабыми на вид лепестками. Пораженный этой невиданной охотой и коварством, прикрытым красотой и изяществом, Павлик с разгоревшимися глазами машинально повторял «Вот здорово! Какая красивая излючка! Какая з л ю ч к а красивая!» Зоолог сделал попытку пожать металлическими плечами. «Не злая бича и не добрая. Она просто живет и борется за жизнь. А к капусте и к кондитерскому печенью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 Он немало потрудился, прежде чем Актиния, которая никак не протестовала против действий своего сожителя, очутилась в его обеих клешнях, высоко п р и п о д н я т а е над дном. Рак медленно полз к новому жилищу, бережно неся свою красавицу. Приблизившись к раковине, он поставил на нее Актинию, крепко придавил ее подошву к изогнутой поверхности и долго придерживал ее клешнями в таком положении. Павлик следил за этим переездом на новую квартиру, затаив дыхание, боясь пошевельнуться. Минут через десять, когда рак отнял клешни, великолепная актиния прочно стояла на новом месте во всей красе, распустив вокруг себя свои гибкие, нежные щупальца. Становилось в с ё светлее. Прямые лучи солнца легко пронизывали воды Саргасово моря, прозрачнейшего во всем мировом океане. Подъем шел довольно круто, но хорошо отрегулированные воздушные мешки делали почти нечувствительным вес скафандров и людей.